Глава двадцать девятая. Спустя месяц. Мы с Арсеном стоим на крыльце у порога дома. Одну руку Ямпольский держит меня за талию, другой обнимает за плечо. Наверное, Сатаны, кажется, будто это для того, чтобы я не сбежала. Мне и правда не по себе, но сбегать я, конечно, не собираюсь. Сегодня мы ждем в гости семью Арсена, где он уже официально представит меня как свою будущую жену. Его неимоверно раздражает невозможность изменить мой статус прямо сейчас, но наш развод с Тагиром, к сожалению, пока невозможен, а я не вижу никакой разницы. Для меня Арсен мой настоящий, любящий мужей, и я его жена, просто он такой. Все, что его, должно принадлежать ему полностью и безоговорочно». Охрана сопровождает две машины, подъезжающие к дому. Из одной выходит высокий мужчина возраста Арсена. В отличие от моего мужа, он не такой фанат спорта, о чем красноречиво говорит наметившийся живот. При этом мужчина красив и ухожен. Он ведет себя, как человек, привыкший распоряжаться и повелевать. Это, наверное, Роман Демидов, отец Макара, мужа Евангелины. Он подает руку... Эффектной молодой женщине, вслед за ними из автомобиля выбирается девочка лет десяти. Наверняка Вероника и Каролина, жена и дочь Романа. Я угадал, именно так представляет мне их Арсен. но ну, наконец-то этот Кощей познакомил нас, Агата. Пожимает мою руку обеими своими, Роман. А то чахнет сам над своим сокровищем, никому показывать не хочет... «Правильно делает?» Его жена подбодривающе мне подмигивает и тоже протягивает руку. «Ничего, всем на нашу красоту пялится. Только с кощеем ты погорячился, милый. Арсен больше на дракона похож, который свою принцессу в замке прячет. Да, папа!» «Жаром поддерживает ее дочка. Когда я была маленькая, мы читали с мамой такую сказку. Тетя Агата такая красивая, как настоящая принцесса». Арсен благодушно улыбается, поглаживая меня по плечу, я смотрю во все глаза на приближающуюся пару — «Кто тут у нас, дракон?» — осведомляется высоченный, здоровенный молодой мужчина, в котором я сразу узнаю известного красавца Макара Демидова. Поворачивается к Арсену. «Папа, ты что ли?» «Я по тебе тоже не слишком скучал, Макар», — кивает ему Арсен и тут же переключается на светловолосую девчушку, которая подбегает и обнимает его за ноги. Арсен! Его лицо светлеет, он подхватывает девочку на руки поднимает высоко над собой. «Машка, как же я рад, что ты наконец приехала!» А я поедаю глазами стройную и гибкую девушку, которая идет в сопровождении Леши и оживленно с ним переговаривается. Ничего не могу с собой поделать, но Евангелину им польскую я все равно воспринимаю как соперницу. Пусть Кристина сто раз повторила, что между ними ничего не было, пускай об этом говорил Арсен, но он также говорил, что нибудь будь она его дочери он не отпустил бы их с Машей от себя». И этого достаточно, чтобы темное, нехорошее чувство грызло меня изнутри. На руках у нее малыш, и его я так же жадно разглядываю. Скоро у меня будет такое же, смогу ли я с ним справляться так легко, как Эва, тем более, что у нее уже двое. Евангелина подходит к Арсену и порывисто его обнимает, он целует ее в лоб, прижимает к себе вместе с малышом, и я снова чувствую гадкую неприятную ревность». Арсен знакомит нас с Эвой, затем бережно берет на руки малыша. И мне становится легче, глядя на его счастливое лицо. Нашего малыша он тоже будет любить не меньше. А маленький Марк и правда очень милый. Арсен укладывает марка в коляску, которую начинают качать по очереди Маша с Каролиной. Мы ведем гостей в беседку, а потом Арсен с Эвой отходят в сторону. Папа, я так за тебя рада. Доносится до меня. «Спасибо, родная». Они идут по аллее, он обнимает ее за плечо. Она обвивает обеими руками его талию. Арсен говорит, она слушает. Потом она говорит, а он наклоняется ниже, чтобы лучше слышать. Эва невысокая, ему едва до плеча достает. «Не ревнуй, а не стоит». Ко мне подходит Роман и трогает за локоть. «Бери пример с моего сына». «Я заливаюсь краской». И, наверное, похоже сейчас на помидор. Ужасно стыдно, как я могла так себя выдать. Неужели я так плохо владею собой? Меньше всего мне хочется испортить отношения Арсена с дочерью. Я узнал, что у меня есть дочь, когда ей было три года, — говорит Макар. И то чувствую себя ущербным. А он через 20 лет узнал. Как бы меня ни бесил им польский, тут я его понимаю. Извините. Спохватывается он. Старший Демидов неодобрительно кривится, но подхватывает тему. Они очень сблизились с отцом, потому что у них много общего. Будь Эва мальчиком, был бы у нас второй Емпольский. У них одинаковые вкусы, мысли, им даже блюда одни и те же нравятся. Про фильмы и музыку я молчу. Да ты сама заметишь. Эва иногда смотрит точно как Арсен. Они и советуются друг с другом, потому что думают одинаково. «На меня Машке надо смотрит как Емпольский», — вставляет Макар. Арсен — непростой мужик, у него вулкан внутри, вроде спящий, но никогда не знаешь, когда рванет. И когда у вас наладилось, он успокоился. Мы очень этому все рады, Агата. Он тоже дождался своего счастья. Романа перебивает маленький Марк, он начинает хныкать, и Макар доставит ребенка из коляски. Малыш быстро успокаивается, я поражаюсь, как отец лихо управляется с сыном, Макар вдруг спрашивает... «Хотите подержать? Он не тяжелый. Заодно потренируйтесь». Я благодарна обоим Демидовым за поддержку. С опаской беру мальчика на руки. накор показывает, как удобнее его держать. Малыш пахнет молоком. Я его легонько покачиваю, целую в нежную щечку. С вдыхаю незнакомый запах маленького ребенка. И ловлю взгляд Арсена. Эва стоит рядом и подбадривающе мне улыбается... Он сразу идет ко мне, совершенно не стесняясь, обнимает, целует и меня, и малыша, шепчет в ухо привычно, скользнув по шее. — Ты будешь самой лучшей мамочкой и самой красивой. Внезапно со стороны кухни доносится истричное мяуканье. — Арсен, кто это там орет? — удивленно спрашивает Макар. — А гадкин кот не вдаётся в подробности Арсен. — Ой, котик! — всплескивает руками Машенька. — А можно его погладить? Я отдаю Марка эви протягиваю девочке руку и, улыбаясь, киваю в сторону кухни. Маша с готовностью берется за мою ладонь, и мы вместе идем за Шериком. Я догадываюсь, что там происходит, мои предположения оказываются верными. Ксавье разделывает рыбу, а Шерик, забравшись на полку кухонного шкафа как раз напротив нашего добродушного Верзилы, громко орет — Савений возмутимо выговаривает ему: продолжая орудовать ножом, ты уже сожрал целую голову, хвост и два плавника. Бестыжее твоя морда. А кричишь так, будто я тебя неделю не кормил. Как тебе не стыдно? А еще Шерхан, какой хорошенький, Маша бросается к Шерерику, тот не успевает удрать и мигом оказывается в цепких ручках. Мы возвращаемся в беседку. Ева с Вероникой секретничают в уголке, Роман что доказывает Арсену, тот прямо морщит лоб. Макар сидит на перилах и смотрит, как Каролина качает в коляске Марка. пап папа, смотри, котик!» Машенька подбегает к отцу с недовольным Шериком в руках. «Угадай, как его зовут?» «Рыжая морда», — делает первую попытку Макар. «Не угадал. Его зовут Шерхан». Макар замолкает, неверяще оглядывается на Арсена, а потом заходит заходится хохотом так, что чуть не падает с перил. Его отец и Арсен переглядываются и смотрят на него с неодобрением. «Боги!» — стонет от хохота Макар, у него даже слезы выступают. «Ну почему я не догадался завести кота и так его назвать?» Арсен картинно вздыхает и разводит руками. «А я зову всех в дом. Пришло время обеда». «У моего кота новая любовь. Макар Демидов. Он гладит шерика, который разлегся у него на коленях, и подкармливается со стола. Такой классный кошак, встроясь лучше той псины. Чештон шерику пуза, который уже раздулась, как воздушный шар. Я всерьез опасаюсь, что мой кот сегодня лопнет от обжорства, и тут лицо молодого Демидова озаряется. Пап, кому, скажи, не поверят, у меня...» «Шерхан из рук ест!» Роман лишь вздыхает. Макар сидит за столом между мной и Вероникой. Он умудряется ухаживать за нами обеими, хотя вроде бы хозяйничать должна я. «Ну, я-то же рада этому. Как-нибудь в следующий раз побуду хозяйкой». «Я давно хотела спросить вас, Агата». Наклоняется ко мне Макар. «А помоложе вы никого?» И внезапно замолкает, из чего я делаю вот что ему наступили на ногу. Вероятнее всего, это сидящая под другую руку Вероника. И отец, и тесть вперяются в него немигающими взглядами. «Макар», — кривится Роман и меняет тему. «Аката, я хорошо помню твоего отца. Януш Дворжецкий был настоящим мастером». Роман говорит о папе уважительно, и я вспоминаю, что у него когда-то были прииски, и он действительно мог быть знаком с папой. Но теперь прииски у Арсена, мне становится интересно, как они к нему перешли, не мог же он отнять их у Демидовых, в таком случае Роман вряд ли бы так приветливо с ним общался, к примеру, какой-то столетийный завод он же раз пять упомянул, при этом выразительно поглядывая то на внука, то на мой живот, и шумно при этом вздыхал. — Как твои переговоры с саудитами, Арсен? — Пришли к соглашению? — Продолжает Роман беседу. — Да, уже все утрясли. Кивает муж, а я им любуюсь. И все-таки он самый красивый и мужественный. Крови, правда, попили, но уже можно закупать товар. Сам будешь или подключишь кого? Я хочу совсем это с себя скинуть. Много времени забирает. А у меня скоро будет чем заняться. Арсен выразительно на меня смотрит, и внутри разливается тепло. Планирую делегировать, полнобочая. Кому? Тимуру? Башакову? — Даже так? — поднимает брови Макар и откладывает вилку. — Он все-таки лег под тебя. А сколько упирался? Как у тебя получилось его прогнуть? — Воспользовался благоприятно сложившимися обстоятельствами, — обтекаем, — отвечает Арсен. — Или сам их создал, — хмыкнул Макар. — А ты, чем хмыкать, поучился бы лучше у Арсена. Борщиво, — говорит ему отец, — взял на вооружение его методы. — Знаю я ваши методы. Макар складывает салфетку. Не хочу я, как вы. Я нормально договариваться привык. Иногда люди сами не знают, что для них лучше. Философски заключает роман. Мы лишь помогаем им принять правильное решение. Вершители судеб, — бурчит Макар. Арсен при этом отмалчивается. — Я пойду Марка покормлю, — говорит Эва и поворачивается ко мне. «Агат, покажите мне, где удобно?» У меня глаза чуть на лоб не лезут, я вижу, что Арсен тоже удивленно моргает, встаю и поспешно киваю. Мы идем наверх. Я завожу ее в свою бывшую комнату, разделенную гардеробной со спальни Арсена, куда я прибралась больше месяца назад. Теперь она у нас общая. Я оценила ее жест. Ева подчеркнула, что теперь хозяйка в доме я». Она позвала меня, чтобы что-то сказать, и я терпеливо жду. Важнее всего сейчас покормить малыша, он такой забавный, мне все время хочется на него смотреть. Еще больше хочется поскорее взять на руки своего маленького сыночка. — Агата, вы даже не представляете, как я вам благодарна, что вы появились в жизни моего отца, — говорит негромко Эва, покачивая Марка, устроившегося у нее на коленях. Я ожидаю чего угодно, только не таких слов. Если честно, я думала, она заведет речь о наследстве, потому что мой сын будет прямым наследником Арсена, как и сама Эва. Но ее голос звучит настолько искренне, что я совершенно теряюсь. А потом мне становится очень стыдно. Я вижу, как он изменился, как горят его глаза. И это все благодаря вам. Мой отец — сложный и тяжелый мужчина, но так, как он умеет любить... «Не умеет никто. Я уверен, вы не пожалеете. Перебиваю ее, мягко беря за руку, сама достаю телефон и пишу. Да, я знаю. Спасибо, Эва. И думаю, нам стоит перейти на «ты».